Первый зал, в котором они оказались, здесь находилось несколько выставочных стендов и моделей, показываемых посетителям в ходе редких экскурсий. Их взглядом предстала модель первой церкви императора Константина, построенная на этом месте еще в 324 году. Еще одна модель представляла собой уменьшенную копию небольшой усыпальницы, похожей на двухэтажный храм. Именно такое сооружение было возведено на месте захоронения святого Петра. По сообщениям историков, Константин построил куб из мрамора и парфира, редкого камня, который завозили из Египта. В этот куб он заключил могилу святого, а с ним построил вокруг сооружения свою церковь. Этот куб был заново обнаружен вскоре после того, как начались раскопки некрополя. Он оказался прямо под главным алтарем собора святого Петра. Там сохранился кусок стены первоначальной церкви, покрытой христианской росписью, в том числе и греческими буквами, составляющими два слова «Петрос эйни, то есть «Петр здесь». И действительно, обнаруженные в углублении стены кости и остатки одежды могли принадлежать мужчине такого же роста и сложения, какими, согласно традиции, обладал святой Петр. Совпадал и возраст останков. Они были уложены в пуле непробиваемые пластиковые контейнеры и изготовленные, как ни странно, Министерством обороны США и помещены обратно в усыпальницу. Именно туда и лежал сейчас путь Грея и его группы. Сюда, шепнул Рэйчел, указав на крутую винтовую лестницу, уходящую вниз. Грей по-прежнему возглавлял короткую процессию. Они уже находились значительно ниже фундамента собора. Тело Рэйчел пронизал могильный холод. Она почувствовала себя раздетой. Специальные очки ограничивали диапазон ее зрения, и женщина ощутила, как подкрадывается клаустрофобия. Внизу лестницы дорогой им преградила маленькая дверь. Рэйчел непроизвольно прижала с Грею снова, вдохнув сильный мужской запах, исходящий от него. Достав кольцо с ключами, она выбрала нужный, сунула его в замок и повернула. Но когда она хотела распахнуть дверь, Грей перехватил ее руку и осторожно, твердо отодвинул женщину назад, заставив встать за своей спиной. Только после этого он приоткрыл дверь всего на несколько сантиметров и загнул внутрь. Рэйчел другие ждали. — Все чисто, — сказал наконец Грей, — только темно, как в могиле. — Очень смешно, — буркнул Монг. Грей толкнул дверь, она открылась на распашку Рэйчел приготовился услышать взрыв или стрельбу, но подземелье встретило их поистине гробовой тишиной. После того, как все вошли внутрь, Грей повернулся к группе. — Я думаю, Монсеньер оказался прав, — сказал он, — и нам действительно удалось опередить Орден Дракона. На сей раз-то мы устроим им засаду. — Каков план, — поинтересовался Монк. — Во-первых, мы не станем рисковать. «Устроим ловушку и уберемся отсюда ко всем чертям!» Грей указал в сторону двери, через которую они только что вошли. Монк, ты следишь за дверью. Это единственный вход и выход отсюда. Охраняй наши спины. Запросто!» Затем Грей протянул Кэт два небольших контейнера, похожие на картонные коробки, в которых в магазинах продаются яйца. «Это звуковые гранаты и световые бомбы. Попробуем оглушить и ослепить их». «Мы с Рэйчел...» Пойдем к могиле, а ты тем временем уснови эти штуки по всему периметру. Ясно, кивнула она. После этого Грей повернулся к Рэйчел. Пошли к могиле святого Петра. Она повела его по древнеримской дороге, вводящей в глубь темного некрополя. По обеим ее сторонам тянулись вереницы фамильных склепов и усыпальниц. Стены были выложены тончайшими кирпичами. самым распространенным строительным материалом, применявшимся в первом веке. Многие усыпальницы были украшены мозаикой и фресками, но какие-либо детали этих изображений было совершенно невозможно разобрать сквозь прибор ночного видения. Изредка встречались скульптуры, и в призрачном, искажающем реальность свете ультрафиолетового фонаря казалось, что они движутся. Создавалось впечатление, что мертвые оживают прямо на глазах и поднимаются из своих саркофагов. Когда они достигли центра некрополя, Рэйчел указала вперед. Узкий металлический мостик поднимался к платформе и прямоугольному окошку. — Усыпальница святого Петра! — шепотом проговорила она.